В Англии зреет буржуазная революция. Король Карл сражается с парламентом. Иммиграция в Северную Америку приобретает массовый характер. Во Франции Декарт заканчивает фундаментальный трактат «Мир», но решает не публиковать его, опасаясь гонений со стороны церкви. В Италии инквизиция преследует Галилея. Голландия, в те времена образцовая и сильнейшая капиталистическая страна, Воюет со всем миром из-за колоний. Мир бурлит. В России это время отмечено долгим, больше 30 лет, с 1645 по 1676 год, царствованием Третьего Романова, Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, монарха осторожного и богобоязненного, отца 16 детей и фанатичного любителя псовой и соколиной охоты. Для историков он навсегда остался олицетворением старой доброй русской азиатчины, типичным царем до Петровской эпохи, символом смиренной полудремы, великого ничего. Однако при пристальном взгляде ясно, что тишины при Тишайшем было немного. Уже в самом начале царствования дядька, учитель царя Боярин Морозов, Довел страну до соляного бунта, 1648 год. Оскорбленные резким повышением налогов посадские люди разграбили дома нескольких московских вельмож и потребовали от 18-летнего монарха выдачи ненавистного боярина. Морозов чудом уцелел. Отсиделся в Белозерском монастыре. Вернулся ко двору, но быстро Выбыл из числа фаворитов, поскольку государь повзрослел. Теперь у него новый советчик и старший товарищ. 45-летний Никон, игумен одного из монастырей Архангельской губернии. Образованнейший для своего времени человек, Никон всю жизнь собирал греческие и византийские духовные тексты и вынашивал идею масштабной церковной реформы. Он не был ее автором, Перемены давно назревали. Лучшие умы тогдашней России – духовник царя Стефан Ванифатьев, боярин Федор Тищев и еще несколько священников и вельмож – образовали даже нечто вроде общества, названного впоследствии «кружком ревнителей благочестия». Реформаторам было ясно, что церковь не может далее существовать в прежнем виде и состоянии. Богослужения велись по рукописным книгам, изобилующим ошибками. До Москвы доходили доклады, то тут, то там люди находят в текстах грубые неточности и жгут их, опасаясь ереси. А ведь канон должен быть единым и не допускающим двояких толкований. В 1652 году Никон вступил на патриарший престол, то есть стал высшим духовным лицом России. И реформа стартовала. Для простоты понимания, скажем, что ее устроители решили полностью переписать всю духовную литературу страны, изъять из церквей молитвенники, требники, жития и заменить на новые, исправленные и дополненные, а главное – одинаковые. За основу Никон предложил взять греческие книги. Дело это, разумеется, носило не узко теоретический характер, никакой схоластики, только прямая практическая выгода. Россия хотела усилить свое влияние в Белоруссии, Украине и Молдавии, и изо всех сил противилась активному наступлению католицизма на земле восточных славян. Дальновидный и честолюбивый Никон хотел унифицировать богослужебный канон таким образом, чтобы он устраивал всех сербов, болгар, русских и прочих и даже пригласил из Украины команду переписчиков под руководством книжника Арсения Грека Украина была важнее всего Киевский патриарх не подчинялся московскому Никон же хотел, чтобы православный мир управлялся из единого центра Переписчики взялись за дело Заметим, что Гутенберг уже сто лет как изобрел свой станок и к началу того века в Европе насчитывалось больше тысячи типографий. Число изданных книг исчислялось миллионами. Можно не сомневаться, что почти все это была религиозная литература. Более того, без книгопечатания невозможна была сама реформация. Библия, переведенная на немецкий Мартином Лютером, только при его жизни издавалась более 400 раз. В России же типография в то время была всего одна, а именно Московский печатный двор. Все помнят, что первопечатником был Иван Федоров, но не все помнят или не хотят помнить, что Федоров, проработав в Москве несколько лет, спешно уехал в Литву, забрав с собой станок и шрифты. Есть основания предполагать, что его отъезду поспособствовали конкуренты, а именно... Те самые переписчики, люди, которые вручную копировали церковные книги, и этим кормились. После отъезда Федорова типографское дело в России много десятилетий находилось в упадке. В середине 17 века на московском печатном дворе работали 14 станков. Но это, разумеется, было ничтожно мало. Библии, псалтири, молитвословы, ходили в списках и списках со списков. Можно представить, какова была путаница смыслов и какие усилия должен был предпринять священнослужитель, донося до паствы значение тех или иных фраз. Итак, мы видим, что в Европе религиозную реформу подтолкнули передовые технологии, а в России их отсутствие. Одним из подвижников Никона Был тридцатилетний протопоп Авакум Петрович Кондратьев или Авакум Петров, известный сейчас всему миру как автор Жития протопопа Авакума.